«Жаль, что ты не перехватила у него хоть немного денег», — угрюмо сказал Родден жене, когда Бранетт уехал. «Мне хотелось бы заплатить что-нибудь старику Реглсу, честное слово. Нехорошо, знаешь что мы вытянули у него все его деньги. Да и для нас это неудобно. Он может сдать дом кому-нибудь другому». «Скажи Реглсу», — отвечала Бекки, «что как только сэр Пит устроит свои дела, всё будет заплачено. А пока отдай ему какой-нибудь пустяк в счёт долга».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 когда на столбцах газеты «Таймс» время от времени приходится читать странные объявления канцлера казначейства, извещающие о получении 50 фунтов от А.Б. или 10 фунтов от Т.У., так называемых «совестных» денег в счет уплаты налога, причитающегося свышеупомянутых А.Б. и Т.У., получение коих раскаявшиеся просит достопочтенного джентльмена подтвердить через посредство печати —